Операция Бурьян Жизнь на даче у бабушки – веселая штука. А когда рядом двоюродные сестры, отдыхать и жить здесь еще веселее. И совсем уж радостно стало, когда на соседском участке поселилась семья с двумя детьми. У нас не только завелись новые друзья – Маша и Коля – Но и дополнительное пространство. Их участок. А еще у нас появилась собака. Благодаря Маше мы подружились с соседским псом по кличке Грозный, которого прежде сильно опасались. Оказалось, что он очень дружелюбный пес и теперь носится с нами повсюду. Первые три дня... Мы буквально не вылезали с соседского участка, потому что на нем был высоченный бурьян. Прямо лес, а не трава. Мы здесь и в индейцев играли, и в разбойников, и даже в охотников. А добычей у нас был грозный. Мы его ловили, окружали и волокли в лагерь. Ловить пса было нелегко, но весело. А еще мы искали в бурьяне сандалики Коли, которую он потерял в траве. Это было самое интересное занятие. Мы давали Грозному понюхать Колины ноги, а потом командовали «Ищи, Грозный, ищи!» И Грозный начинал усердно искать. Он обнюхивал землю, а потом начинал идти по следу, как настоящая ищейка. «Мы за ним!» Грозный шел в одну сторону, потом в другую, но сандалики не находил. Виновато смотрел на нас и бешено махал хвостом. «Это потому, что у тебя ноги грязные!» ворчала Маша на брата. «В пыли все, в траве! И не воняют, как положено, ногами! Вот Грозный и не может найти твои сандалии!» Мы даже заставили Колю помыть ноги и снова дали их понюхать псу. Тот тщательно обнюхал Колины ноги и снова начал поиски. Оббегал весь участок, но сандаликов не нашел. Наверное, Коля слишком усердно ноги помыл, предположил Лешка. Ноги такие чистые, что опять не пахнут ногами. Да вздохнул я. «Придется ждать, когда кольные ноги перестанут быть чистыми». Мы поиграли два часа, потом снова дали Грозному Колин ноги для исследования. «А пусть он его всего обнюхает!» предложил я. «С ног до головы, чтобы весь Колин запах учуять!» «Верно!» — обрадовались все. Мы уложили Колю на землю, и Грозный обнюхал его со всех сторон. Нюхал долго и тщательно. Коля при этом крутился и хихикал. «Щекотно! Черпи! Ой, больше не могу! Черпи и не двигайся!» Но Коля все равно крутился и хихикал. А Грозный еще и облизал все его голые места. Тот мальчик совсем расхохотался и быстро вскочил на ноги. Ищи! «Грозный!» — скомандовали мы хором. Даже после полного обнюхивания сандалии не нашлись. «Вот какой у нас бурьян крутейший!» — радовался Коля. «Даже Грозный в нем ничего не нашел!» Но наступил день, когда бурьяна не стало. «Как-то дядя Володя, Машин и Колин папа» приехал на своей машине и вытащил из багажника огромную коробку. Мы тут же обступили его со всех сторон. Посыпались вопросы. «А что это? А зачем это? А как эта штука называется?» Дядя Володя положил коробку перед крыльцом дома. «Это газонокосилка», — объяснил он. «Пора кончать с нашими зарослями». «Вот сейчас соберем новый агрегат и скосим все это безобразие!» Все расстроились. «Неужели мы останемся без такого великолепного места для игр?» «Папа!» — Хором начали убеждать Маша и Коля. «Не надо убирать наш бурьян. Он классный, а вовсе не безобразный! Тут так здорово прятаться! Где же мы играть будем?» Но их папа был непреклонен. Этот бурьян представляет собой пожароопасный источник. Трава сухая, высокая. Любая искра прилетит, и тут такое начнется. Дядя Володя так вытаращил глаза, что мы даже испугались. А если не загорится, то любая проверка нас оштрафует на кругленькую сумму. Нам оно надо? Не надо. Согласились мы. А игры никуда не денутся, здесь будет лужайка. Можно будет играть с мечом и в догонялки, и загорать, и бегать, и прыгать. А вы вместо того, чтобы ворчать и спорить, лучше займитесь сборкой. А я пока на крыльце отдохну. Утомила меня дорога. Дядя Володя вынес на крыльцо удобное кресло и уселся в нем. Мы же взяли коробку, открыли ее и достали газонокосилку. А это был мощный агрегат. Четыре колеса, корпус, ручка и внизу огромный нож, который будет вращаться и срезать траву. Грозный все это внимательно обошел, обнюхал, громко чихнул и недовольно, с опаской отошел и улегся на крыльце рядом с дядей Володей. Тот одобрительно потрепал его за ухом. «Кажется, нашему четвероногому другу эта штука не по нраву», — заметил он. Гаф, согласился Грозный. В это время мы стояли вокруг косилки и внимательно ее осматривали. «И как это собирается?» Алиса и Женя вопросительно уставились на меня и Лёшку. Очень просто. Уверенно полез я в коробку и вынул технический паспорт изделия. Нужно взять вот эту инструкцию и по ней все собирать. Справится даже пятилетний ребенок. Мы с братом и Машей стали внимательно изучать инструкцию. Она не на русском языке. Сделал первое открытие Лёшка. А это даже не английский. Я взял у него документы и стал его листать. К сожалению, Лёшка оказался прав. Инструкция была на каком-то непонятном языке. «Зато есть картинки!» — обрадовалась Маша. «На картинке все показано по номерам». Мы стали собирать по картинкам. Собирали, собирали, шумели и галдели, толкали друг друга, отнимали детали, теряли их, находили, менялись местами и, наконец, собрали. «Папа!» – позвала Маша. «Мы собрали! Иди посмотри!» Но еще до того, как дядя Володя подошел, мы увидели, что наша газонокосилка совсем не похожа на ту, что была изображена на коробке. А ручки смотрят не в ту сторону, заметила Женя. Задом наперед получается. Кажется, да, согласились мы. Да. И дядя Володя вернулся на крыльцо. Операция Бурьян переносится. Пришлось нам все разобрать и начинать заново. И все равно ничего не получалось. Картинки какие-то непонятные, возмущались Маша и Лешка. Они не так, как надо, нарисованы. А давайте в интернете посмотрим. Вдруг хлопнул себя по голове Лешка. Как там собирают? Точно. Обрадовался я. Там есть любые видеоинструкции. Я достал свой смартфон, включил его, зашел в видеоприложение и набрал поисковый запрос. Как собрать газонокосилку. Тут же вышли ролики. Э -э как настроить зерносушилку. Прочитал я название первого видео. Что такое? Как построить поилку для кур, прочитала Маша. Так называлось второе видео. Как устроить ребенка в военное училище! прочитал Лешка. «Я чего не понимаю! Какого ребенка? Какое военное училище? Кого в военное училище? заинтересовался Коля. Меня? «Димка, ты чего написал в поисковой строке?» Лёшка указал мне на верхнюю строчку поиска. «Смотри!» «Как собрать давилку для прыщей?» – прочитал я. «Честное слово, я такого не писал!» «Ну ты и громотей!» – засмеялся Лёшка. «Давилку для прыщей?» – запрыгали на месте Женя и Коля. Даже за руки от радости взялись. «Димка громатей, да для прыщей!» «А что, Дима, у тебя есть прыщи?» Маша стала внимательно рассматривать мое лицо. «Покажи, где они?» «На носу!» «На свой нос посмотри!» Огрызнулся я и набрал по новой, не торопясь и внимательно глядя на то, что пишу. «Как собрать косилку? И даже написал название нашей модели, которое было на коробке и на инструкции напечатано. В этот раз вышли ролики «Что надо». И на первом же видео женщина за пять минут собрала газонокосилку. Мы два раза посмотрели внимательно и потом так же быстро собрали нашу. «Чёр я буду первый косить!» – закричал Коля, хватая сетевой шнур. «Папа, где у нас тут розетка?» Дядя Володя встал, спустился с крыльца и внимательно осмотрел собранный агрегат. Осмотрел и даже проверил все крепления и узлы. Кое-что подтянул, остался доволен. «Молодцы, собрали!» Операция «Бурьян» начинается. «Ура!» — закричали мы. «Операция Бурьян! Операция Бурьян!» «Только косить буду я!» — объявил дядя Володя, потирая руки. «Мы так и растерялись». «Как это ты?» — воскликнул Коля. «Мы и собирали, мы и косить должны». И тут же получил щелчок по носу. «А вот и нет. Детям этой штукой запрещено пользоваться» так же, как и лицам, находящимся в нетрезвом состоянии и с психическими отклонениями. — К кому? — не понял Коля. «Сумасшедшим — Сумасшедшим, — пояснила ему Маша. — Так что все на крыльцо, — дал команду дядя Володя. — Присоединяйтесь к Грозному. — Пришлось нам подчиниться. Дядя Володя... Обул высокие резиновые сапоги, рабочие перчатки, защитные очки и только после этого включил газонокосилку. — Самые старшие могут держать за мной кабель, — сказал он, — чтобы он был всегда за моей спиной и не попадал под нож. Самые старшие — это были мы с Машей, поэтому гордые, что нам доверена такая ответственная задача, Мы стали ходить за газонокосилкой с кабелем на весу. И началась операция бурьян. Дядя Володя шел на траву, и высокие растения падали под ним. И газонокосилка их пожирала и перемалывала. Прошло совсем немного времени, и машину пришлось остановить. «Травосборник заполнен», — объяснил дядя Володя. Младшие могут выключить кабель и освободить контейнер от травы. Лёшка, Коля и Женя радостно побежали убирать из косилки траву. «Куда вот только её девать?» – почесал голову дядя Володя. «Вам трава не нужна?» Но «Я сейчас у бабушки спрошу», – обрадовалась Алиса. «Ей всегда трава нужна для компоста. Несите траву бабушке». Бабушка очень обрадовалась, когда ей принесли траву. Она сразу же стала раскладывать ее под деревьями и кустами. Работа закипела. Мы косили соседский бурьян, а траву уносили на наш участок. Полоска за полоской, полоска за полоской. Постепенно заросший соседский участок становился лысым. Настоящий британский газон, радовалась мама Маши и Коля, Будет где ребятишкам побегать и попрыгать. Мы продолжали работать и так наловчились, что дядя Володя даже дал каждому пройти и выстричь одну полоску. Под его пристальным руководством, конечно. Только маленькая Женечка не решилась с газонокосилкой походить. И Грозный. Тот вообще все время, пока работал двигатель, с крыльца не сходил, лежал и опасливо на нас всех поглядывал. Не нравилась ему вся эта суета и тарахтение. Когда мы подошли к нашему забору, обнаружились колины сандалии. Сначала нашелся один, потом другой, и как эта газонокосилка их не перемолотила.